Глава 22 вторая. Кэт. Финниан, мы на месте. Донесение тает резком отдаётся в коммуникаторе экипажа, почти не слышное за музыкой. Я смотрю сквозь бурлящую толпу, вспышки света, пульсирующую синеву. Ритм стучит в ушах, пульс бьётся в висках. Я смотрю на танец Тайлера и Омелли. Они уже близко, достаточно близко к Бьянке, чтобы Финниан смог осуществить свою магию. Тайлер наклоняется, будто шепчет что-то на ухо Амелли. Она улыбается, будто ей понравилось. Я сжимаю зубы. «Финян?» — спрашивает Тайлер. «Ты меня слышишь?» Ответа нет. «У меня бабочки порхают в животе. Они как начали вчера после бара, когда ГРУшники попрощались со мной и на мой уни глаз передали все документы, официальные бумаги с печатью ГРУ, подписанные моим отпечатком большого пальца, так расходится все сильнее Слова «неприкосновенность», «сотрудничество» и «задержание» выделены в документах жирным шрифтом. Не хочу о них думать сейчас. «У кого-нибудь есть связь с Финьяном?» — спрашивает Тайлер. «Фин, слышишь меня?» — говорит рядом со мной скарлет Глухо. Так не должно было быть. Тайлер наклоняется ближе к уху Амели, чтобы скрыть движение губ. «Зила, Кэл, доложите обстановку». «Заряды установлены», — отвечает Эльфёнок. Мы только что вышли из Центра управления гравитацией. У нас, возможна проблема. Финиана нет на связи. Если он не перехватит сигнал, мы не откроем дверь в кабинет Бьянки. от Отчего потеряна связь? Вот это я вас и попрошу выяснить. Возвращайтесь к жилью Дериэля. Возможно, что-то случилось. Скар, ты пойдёшь с ними под креплением. А что будешь делать ты? Спрашивает Скарлетт. Я гляжу через толпу. Вижу в пульсирующем свете маску на лице Тайлера. Вокруг него вьётся хоровод тел Бьянки, его наложницы, существа всех форм и размеров движутся в едином ритме, а он стоит совершенно неподвижно. Лоб нахмурен, глаза сужены, мысли несутся вскачь. Кэт, встреть нас возле туалетов. Скарлетт глядит на меня, и я вижу, что она в нерешительности. Но раз Тай отдал приказ, она не будет пререкаться с ним публично. Она так же верна ему, как и я. Так же верна, как и я. Осторожней там, подруга, предостерегаю я ее. И ты кивает она. «Мы расходимся, Скар движется к выходу, я пробираюсь сквозь толпу. Тайлер и Омелли выбираются из роя тел возле Бьянки, медленно, не привлекая внимания. Я пробегаю рукой по стенке аквариума, проходя мимо, смотрю на десяток светящихся червяков, следующих за движением моих пальцев по стеклу. Сердце стучит. Очень уж громко играет музыка. «Ты как?» — спрашивает Тайлер, увидев меня. «Лучше всех, сэр», — отвечаю я инстинктивно. Стараюсь не замечать, как у Мелли висит у него на руке. Говорю себе, что она куда сильнее ошеломлена всем происходящим, нежели я. Что она не знает, не может знать. Какие будут приказания, сэр? Зелла и Кэлл заложили заряды. Он проводит ладонью по унигласу. Даже без Фина я могу их взорвать удаленно. После этого охрана Бьянки засуетится, мы найдем себе проход, как и планировали. Но без Фина мы не добудем пароль, возражает у Мели. Даже если мы дойдем до кабинета Бьянки, кодовую дверь нам не преодолеть... Тайлер вызывает на экран планы с презентации Финни, она и показывает. Кодовая дверь не единственный путь внутрь. «Ты же не всерьез?» — спрашиваю я. Тайлер подмигивает, и у меня сердце уходит в пятки. «Импровизирую», — улыбается он. Через несколько минут мы прячемся возле тяжелой пластистальной двери в темном углу бального зала. Тут слегка потише, и несколько парочек, одна тройка собрались получше друг друга узнать. На двери большие красные буквы языка, на котором я не умею читать. Если бы я любила спорить, то готова была бы заложить ключи от Лонгбоу, что тут написано «Зверинец». Опасно. Дверь сторожат четверо здоровенных челерианских громил. Их синяя кожа блестит в туманном свете. Тонкие черные маски закрывают четверки кроваво-красных глаз. Стоят они, сложив свои четыре руки на широкой груди, но не слишком насторожены, ведь повсюду камеры и еще сотни других охранников в зале. И как то и сказал, дураков не отвязываться с Кассельдоном Бьянки. Ну, почти нет. Тайлер смотрит на меня. Белки его глаз поблёскивают в чёрном свете. Готово? Это вопрос с подвохом? Мы все наклоняемся, щёлкаем выключателями на ботинках. Электромагниты, которые Финниан установил нам в каблуки, начинают тихо гудеть, фиксируя нас на металлическом полу. Тайлер глядит на Умелли, сжимает ей руку. «Изображай пьяную дуру», — говорит он. «Второе у нас должно идеально получиться», — бурчу я. Мы движемся в сторону охранников, щёлкая каблуками по палубе. В магнитных ботинках двигаться несколько неловко, но талер идёт впереди, прикидываясь абсолютно пьяным. Он качается, чуть не падает. Я его поддерживаю, стараясь показать, что смущена и что мне тяжело. Мелли плетётся где-то позади нас. Громилы смеривают нас взглядами, когда мы подходим. Тай поднимает свой у них глаз, спрашивает неразборчиво. «Ребята, время... Станции никто не подскажет?» «Чеши мимо, Терранин!» — презрительно бросает один. Оказавшись на нужной дистанции, Тай даёт команду на подрыв. Секундная задержка. Огни над головой мигают, это в глубине станции грохнули заряды Зилы и Келла. Налетает головокружение, тошнота охватывает всё тело. Искусственная гравитация мирового корабля вышла из строя. Черелиане, болтаясь, медленно поднимаются в воздух, ловят руками стены, но слишком резкими движениями и потому только крутятся. Из толпы слышатся крики радости, но они сменяются неуверенными воплями, когда весь этот океан публики всплывает в воздух навстречу мигающему галактическому потолку. Тайлер движется быстро. Я еще быстрее. И каждый из нас лезет под куртку одного из челериан за дезинтегратором. Я стреляю раз. Два. Тайлер разряжает оружие в грудь третьего. Четвертый успевает поймать стая за руку и резко вывернуть. Но я стреляю ему в лицо. Красные глаза проваливаются в череп. Охранники дрейфуют в воздухе оглушенные. Парочки и тройка позади нас вопят, но их крики теряются в хаосе бального зала. Всюду плавают гости, прислуга, охранники, море тел в воздухе. Музыка продолжает орать, стробоскопы взрываться светом. «Идём!» — командует Тай. Я хватаю ключ с пояса охранника, провожу им по сканеру. Дверь в зверинец распахивается, и через миг Тай, Лер, Умелли и я уже внутри. Захлопываем за собой дверь. Тай идёт впереди, следуя схеме Фина, стучит магнитными подковами по полу. Умелли идёт, выпучив глаза — А я думаю, не гореули стали причиной, ворвавшись в берлогу Дериэля прежде запланированного. Не случилось ли что-то иное, что вывело Фина из игры? И как мне все это удержать под контролем? Как нам выбраться отсюда живыми? Мы сворачиваем за угол, видим двух охранников, парящих в воздухе. Они что-то кричат в коммуникаторы и пытаются схватиться за потолок. Залп наших дезинтеграторов заставляет их замолчать. Мы проходим в тяжелую дверь и задвигаем ее за собой. За ней пахнет, как в сточной канаве. Я морщусь от этой вони, гляжу на зверей с глазами лани в окружающих нас клетках. Несколько похожи на коров. Симпатичные пушистые четвероногие животные с большими карими глазами травоядных. Приведя нас, они жалобно пищат, прижав уши от страха. «Что здесь?» — шепчет у Мелли. «Склад продуктов», — отвечает Тайлер. Он включил униглаз в режим перевода. Сканирует челерийские буквы на рукоятках и приборах. Ищет нужный выключатель. «Бьянки их ест?» — спрашивает она в ужасе. Он нет, вздыхаю я, только его любимчик. Тай нажимает кнопку, и часть пола с рокотом отодвигается, открывая взгляду пандус, уходящий далеко вниз. Оттуда пахнет мокрой землёй, сладостью цветов. Умелли опускает голову, я на миг думаю, что от страха. Но она поднимает подбородок, и рот у неё сжат в решительную прямую линию. «Это дорога туда, куда я думаю?» «В кабинет Бьянки?» — уточняет Тай и кивает. «Именно туда. Я мотаю головой. Тайлер — это безумие, глупо со всех точек зрения». «Зато мы хотя бы последовательны», — отвечает он, срывая с себя маску и фраг. «Этот монстр убил всё живое на своей планете. Ты действительно хочешь влезть в его жилище?» «Гравитация всё ещё отключена. Ультразавр вряд ли особо активен. Если будем двигаться быстро и тихо, всё пройдёт нормально. Сюда мы уже дошли, не время отступать». «Допустим, мы от этой твари ускользнём. Как нам потом попасть в кабинет Бьянки?» «Доверься мне», — улыбается Тайлер. На поясе у Мелли звучит короткий гудок. «Ты же понимаешь, что мы все там погибнем?» «Тихо, магилан шепчет она, отключая ему звук. «Эта штука, конечно, занудливая и но не согласиться с ней я не могу. Хочу еще раз возразить, но Тай уже отключил магнитный сапог и теперь тащит себя вниз. При всем своем очевидном страхе Умели отбрасывает маску и тут же следует за ним. Так действует на людей Тайлер Джонс. Поэтому, как это ни предельно глупо, я тоже отключаю магнитные подковы и лечу вслед за этими двумя». Спуск сменяется широкой полосой настоящих джунглей. Подлинный тропический лес прямо посреди космической станции. Не знаю, почему мне это удивительно после аквариума, но здесь это выглядит еще более невероятно. Не могу себе представить, сколько кредов должен был Бьянке пустить на ветер, чтобы создать все это, и как он будет зол, если что-нибудь случится с его ценным питомцем. Листва густая, по ней бродят рябы и тени красного, оранжевого и желтого цвета, как вечная осень. Воздух пахнет сладковато. Внутри висят лианы и ярко-зелёные неземные цветы. Мы движемся по краю, используя переплетённые сиреневые деревья как опоры. Лес массивен, смертельно тих, и звуки, которые мы производим, касаясь ветвей, оглушают, хотя они не громче шёпота. А вдали, в этой тишине, слышен душераздирающий пронзительный рёв. «Кошкин хвост!» — шепчет Умелли. «Почему ты не можешь нормально выругаться?» — бурчу я. Тут она улыбается, будто я что-то смешное сказала. Смотрит на меня своими разными глазами. «Прости, а я разве кажусь нормальной?» «Что ж, довольно честно». Снова рев сотрясает стены. От него у меня дрожит живот, зубы едва не начинают стучать. Тайлер вынимает уни-глаз, водит какие-то команды и бросает его изо всей силы обратно к спуску, откуда мы только что появились. «Ты что творишь?» — шиплю я. «Это же легионовского класса, уни-глаз! Он нам ценнее, чем наш корабль!» «Продолжай движение», — шепчет Тайлер. Он впереди, передвигается уверенно и ровно. Не зря он с отличием сдал ориентирование в невесомости. У Мелли следует за ним осторожно и быстро. Может быть, ее тренировали на это в программе обучения колонистов, потому что сейчас у нее, наконец, такой вид, будто она знает, что делает. Я слышу звуки разрываемой земли, треск ломаемых бревен и снова оглушительный рев. Тайлер сжимает кулак сигнале нам остановиться. Я заглядываю через его плечо, и под ложечкой у меня замерзает огромный кусок льда. Я вижу это. Вряд ли я когда-то видела что-либо страшнее. А ведь я наблюдала Дериэля в нижнем белье. Как будто творец взял всех чудовищ, живущих под кроватью у всех детей, слепил из них одно огромное супер-чудовище, а потом создал тварь, которая это чудище ест на завтрак, на тосте под апельсиновый сок и новости по телевизору. Эта тварь размером с дом. Сплошь зубы и когти, жилистые ноги машут в воздухе. Их владелицы ищут топоры в невесомости. Передние лапы ультрозавр погрузил в чёрную землю, он явно не глуп, потому что когти использует для продвижения. Нюхает воздух тупым сопливым рылом и снова рычит. Слюна брыжет из пасти. Чёрные зрачки в пяти изумрудных глазах расширены. Рептильная часть моего мозга мне орёт. «Беги, и спасайся, уходи отсюда!» Потому что есть сверххищники, есть сверххищники, а есть великий ультрозавр Сабрааксиса Четвёртого. «Он нас чует», — шепчу я. «Вот кабинет Бьянки» показывает Тайлер, почему-то спокойный, как удав. Я сквозь подлесок вижу блеск стены из поляризованного силикона, намек на лампы и мебель внутри. Стена совершенно прозрачна, но швов нет. И шпингалетов, и петель. Ничего нет. «Как мы туда попадем?» — шепчу я. «С помощью Веры?» — отвечает он улыбается. Я хмуро смотрю на ультразавра. «А как Вера нас проведет мимо этой твари?» «Вера не проведет», — Тайлер шевелит бровями. Гормоны проведут». Вдали слышен звук. Слабый, жестяной, примерно такого качества, как из динамика у негласа Как будто две бензопилы пытаются заняться сексом. Ультразавр застывает, скидывается таращит глаза. Звук повторяется. Он из презентации Фини, она вырезан и закольцован. Звучит снова и снова. Я смотрю на Тайлера. Он весело скалит зубы, и как не хочется мне его прибить, я не могу не улыбнуться в ответ. «Это же, чёрт побери, брачный призыв». «Ах ты, курицин сын!» Ультразавр ревёт, брыжет слюной, рычит и скребётся куда-то через вольер. За ним остаются глубокие борозды в земле, выдранные с корнем деревья. Он рвётся к брошенному унигласу Тайлера. Зубы оскалены, глаза горят. Расшевыривая кусты, он скрывается в густой листве. «Кажется, в нём больше злости, чем возбуждения», спрашивает о Мелли. Да всякий разозлится, думая, что в его доме появился другой самец и рыщет в поисках подруги. Тайлер кивает в сторону офиса. «Пошли». Тай с отталкивается от ближайшего дерева. Теперь он действует быстро. Я устремляюсь за ним. Умели замыкает движение, колыша вокруг себя в невесомости волны дурацкого тюля. Тай тормозит, цепляясь за толстые лианы. Перехватывает меня, чтобы не врезалась в силиконовый барьер. Умели приземляется рядом. Разные глаза горят. Видимо, ей придает сил мысль о близкой цели. Под почвой виднеется какой-то металл, скобы для стены, догадываюсь я, и Тай включает магнитные подковы, ударяет каблуками в дёрн. «А через это мы как пройдём?» — шеплю я, стуча кулаком по стеклу. Тайлер пожимает плечами. «Не можешь преодолеть препятствия, взорви его!» Он достаёт дезинтегратор, взятый у охранников в бьянке, ставит его на режим убийства и кивает мне. Я следую его примеру, выводя мощность на максимум. Ему оба разряжаем оружие в стекло. Яркая вспышка света, шипение испаряемого материала. Выстрелы проплавили поверхность, оставив чёрный обгорелый след глубиной в несколько сантиметров. Загвоздка в том, что толщина этой гадины не меньше полуметра. «Хм», — говорит Тайлер, — «нормально». «Нормально», — недоверчиво переспрашиваю я. «Тут есть теха?» — интересуется Тай. «Я слышу тихий электронный гудок с пояса Амелли. Если мне позволено будет высказаться...» «Не будет», — обрываю я его, — «беззвучный режим». Слышен дальний рев, шум деревьев, вырываемых из земли когтями длиной с меч. Я оглядываюсь через плечо на Тайлера. Надеюсь, это самое «взорви» его не было единственным средством в твоем арсенале. Тайлер снова стреляет в стену, проплавляя еще несколько сантиметров, хмурится, сдувает со лба челку. «Я честно думал, что это сработает». «Великий творец!» Вспыхиваю я. «И это, говорит, уникум, получивший 100 баллов на экзамене по военной тактике!» Тай приподнимает бровь со шрамом. «Кэт, мне очень тяжело развеивать твои иллюзии обо мне, но данный момент ничем не хуже любого другого, чтобы сознаться. Я все это придумывал самого Беллерафонта». Очередной рев сотрясает листву. «Кошкин хвост!» — шепчет у Мелли. «Мы поворачиваемся и видим его. Видим, что он видит нас. Пасть чудовища открыта». Перед нами ряды бритвенно-острых клыков. Дыхание, как из доменной печи. Когти лопатят землю, оставляя плавающие в невесомости шлейфы из комьев и рваной растительности. Пять глаз пылают гневом. Раздвоенный язык пробует воздух. Гад подбирается к нам. Я поднимаю глаза. Надо мной стекло. Позади меня стекло. Впереди зверь. Нам конец. Кэт, бросайся влево. Аври, возьми. Шепчет Тая, отключая магнит и сапог и медленно поднимаясь над землей. Будем пробиваться. Какова бы ни была задумана им команда, договорить ему не дают. Ультразавр весь подбирается и прыгает, летит в невесомости, как торпеда с клыками. Я хватаю Омелли за руку, мы отталкиваемся от стены, слышим, как массивное тело сталкивается с поляризованным силиконом. Ультразавр ревет, скребя когтями стекло. Я осмеливаюсь оглянуться через плечо. Тайлер оттолкнулся от земли и теперь устремляется к высоченному потолку. Он сильно ударяется о крышу, плечом врезается в стекло но снова движется, устремляясь к земле, и ультразавр когтями ударяет туда, где он только что был. «Тайлер!» — кричит о Мелли. «Я знаю, что толку от этого не будет, но все равно стреляю в ультразавра из дезинтегратора. Слышу приятное шипение, когда выстрел прожигает дыру в боку чудовища. Реального вреда выстрел ему не наносит, но дает Тайу пару секунд собраться и прыгнуть еще раз в сторону пищевого люка. Зато теперь внимание этой бестии принадлежит мне». Зверь с рёвом бросается на нас. Я едва успеваю отпрыгнуть, таща за собой у Мелли, одновременно хватаясь пальцами за торчащий древесный сук и меняя направление. Чувствую, как когти полосуют воздух у меня за спиной, промахиваясь всего на волосок. Отталкиваюсь ногами от дерева, протаскиваю себя и у Мелли через путаницу ветвей и ещё раз стреляю через плечо. Слышно, как зверь ревёт, пахнет горелым мясом. Рядом со мной у Мелли. Сердце стучит молотом, во рту пересохло. Я снова в симуляторе полёта. В тот день, когда нас распределяли по потокам, одноклассники-кадеты стоят вокруг меня. Инструкторы оцепенев смотрят, как я петляю из стороны в сторону. Всё громче приветственные крики, всё чаще мелькает извещение «противник убит». А я стреляю. Оружие — продолжение моей руки. Корабль — продолжение моего тела. И общее число промахов мигает на экране, и я получаю новое имя. 0 0 Ноль. Ноль. Ноль. Что-то крупное ударяет в нас сзади, мы обе кувырком влетаем в стену. Я понимаю, что это дерево и что эта тварь оказалась достаточно сообразительной, чтобы его бросить. Видимо, чтобы остаться последним выжившим представителем вида, надо все же не быть ступицей. Я ударяюсь изо всей силы. Амели влетает в меня, стукается головой об стекло, оставляя ярко-красный мазок. Я прикусываю язык. Из легких вышибает дыхание струей слюны и крови. Дезинтегратор вылетает из руки отскакиваем от стены. Снова плывем в воздухе, бесконтрольно вращаемся. Зацепиться не за что. Поймав у Мели, я вижу, что она потеряла сознание. Глаза закатились под лоб, из-за рассеченной брови выплывают шарики крови. Через ее плечо я вижу, как зверь подбирается для нового прыжка. Слышен выстрел дезинтегратора, крик тая. Но глаза зверя сосредоточены на мне. Я его разозлила. Опять же, вряд ли можно остаться последним представителем вида, если не научиться злопамятности. Я снова смотрю на Умелли. Глаза у нее закрыты, челюсть отвисла, лоб залит кровью. Расчет простой, незачем нам умирать обеим. Поэтому я отпускаю ее и отталкиваю ногой. Мы разлетаемся в стороны. Ультрозавр прыгает ко мне, ревя на ходу. Тайлер снова стреляет, видна яркая вспышка. Мир движется, как в замедленной съемке. Я болтаюсь, вертясь в невесомости, а тем временем машина из зубов и когтей направляет себя точно на меня. Но я, оказывается, улыбаюсь, потому что я лечу. В самом конце я хотя бы лечу. А потом тяжело обо что-то ударяюсь. Здесь ничего нет, но я все же ударяюсь. Останавливает мой полет невидимое препятствие и держит меня на месте. Ультразавр тоже застывает, повисает в воздухе, нарушая все известные мне законы инерции и гравитации. Яростно ревет. Воздух вокруг меня вибрирует, мир расплывается. Во рту вкус соли. Уголком глаза я вижу Омелли. Она тоже плывет в воздухе. Короткие волосы трепещут, как на ветру. Правый глаз у неё сияет, горит. Руки раскинуты, и вокруг меня нарастает инфразвуковой шум, как статическое электричество. «Триггер», — говорит она. От неё, ребя, переливаясь, круглясь, катится волна силы, прижимает к земле под лесок, ломает деревья, расширяется кругами, пока не попадает в ультразавра. И наш зверёк лопается, как клоп, раздавленный массивным невидимым ботинком. Бронированная шкура разрывается, Внутренности вылезают наружу. Я отворачиваюсь и закрываю глаза, чтобы не видеть остального. Всё помещение дрожит, будто попало в центр планеты трясения. У меня под ногой что-то мягкое и губчатое. Открыв глаза, я вижу, что ботинки касаются пола. Дух Творца на меня переместила. Умели спускается к земле, всё так же раскинув руки. Из носа течёт кровь, плавает в воздухе. Глаз горит всё тем же призрачным белым огнём, почти слепящим. Но я чувствую, что она на меня смотрит она меня видит верь говорит она ее сотрясает судорога она закрывает глаза и снова теряет сознание медленно сворачивается в позу эмбриона и плавает как младенец в оочреве матери кэт я оборачиваюсь и вижу за собой Таллера. в невесомости его растреёпанные светлые волосы окружают голову ореолом он держится за раздавленные деревья забрызганой кровью ультразавра лицо его бледно синие глаза расширены но показывает он мне за спину гляди Я оборачиваюсь, стараясь не смотреть на зрелище бойник в стене офиса, и вижу, что сила, вызванная у Мелли... В общем-то, то, что она сделала, не только распластала деревья, вывернула кусты, раздавила великого ультразавра Сабрааксиса IV, как огромный злобный пончик с вареньем. Она еще расколола стену кабинета Бьянки, как скорлупу яйца. Она это сделала, мы прошли. «Я же тебе говорил», — произносит Тайлер. Я смотрю на него, не понимая, он только улыбается. Вера. Возможности разума. Гипотетические телекинез. Телекинез — это гипотетическая способность манипулировать материальными объектами без непосредственного приложения силы, то есть двигать предметы силы разума. В то время как другие ментальные силы, в том числе телепатия, эмпатия и в некоторой степени предвидения, известны и хорошо задокументированы среди некоторых видов, из которых наиболее известны случаи у усильдратийцев, элисаров и келенроров, научно доказанные случаи телекинеза неизвестны. Что там крень из бухгалтерии не рассказывала вам о своем двоюродном дедушке вейбо и ложках.